Загадочное женское сердце Пете Бранту Ну и пусть смеются, могут хоть животики надорвать, а только это все от зависти, что мы с Петровым такие друзья. Нас ничем не разольешь. Горошка ехидничает, что мы даже в Машку Старцеву вдвоем втюрились, чтобы никогда не расставаться. Ладно, ладно, ехидничать всякий может а сам, небось, за Людкой Яблочкиной бегает в одиночку и со скуки умирает, потому что кто на нее, кроме него, посмотрит? Она же рыжая и вся в веснушках-конопушках, то ли дело Маша. Я, честно говоря, и сам не сразу заметил, какая она. А Петров, как выяснилось, сразу с первого класса на нее глаз положил, только он в себе все держал, стеснялся. И вправду у нас... Раньше с этим делом строго был, чуть что засмеют. Я и сам, например, над Горошко всегда хихикал, в том смысле, что он за Людкой Яблочкиной бегает. Но то горошка, а тут лучший друг. Я повторяю, он хоть и сразу в Машу втюрился, можно сказать, с первого нашего первого сентября. Это он мне сам потом признался, как, говорит, увидел так будто в столб головой врезался, и искры из глаз посыпались, прямо как на первомайский салют. Но про это целых три года никто не догадывался. Даже я, не говоря уже о самой Маше. А открылось все вот как. Дело, как сейчас помню, было в конце третьего класса. Машу как раз с андружинницей выбрали. Она тогда сама себе сумочку сшила с красным крестом и полумесяцем, и стала ее через плечо носить. И такая гордая была, не подступись. А еще ко всем придираться начала. То ей не так, это не так. Одним словом, никакого житья с самого, можно сказать, утра. Потому что как только приходишь в школу, так и начинается. Я уже и раньше вставать стал, чтобы первым в класс попасть. Но все напрасно. Школу только открыли, а Машка уже тут как тут торчит у дверей класса и сразу же «покажи руки, покажи шею, покажи уши, почему не причесан, почему ногти не подстриг». И так каждый день, причем ко мне одному придирается. Просто никакого житья от нее не стало. А тут смотрю, что-то и Петров раньше других в школу зачистил. Сначала я подумал из солидарности, как настоящий друг, а потом вижу «не в этом дело, в школу-то он приходит» а в класс не идет, хотя все у него в полном порядке, и Машка на него ноль внимания, а он встанет у окна и глаз с нее не сводит. Ну, тут я, наконец, и заметил. Что-то тут нечисто, думаю. Решил понаблюдать. День наблюдал, два наблюдал, а на третий понял. Так и есть, втюрился, Петров. Надо же! И в кого? В Машку. Она отличница и придирала. Чего он в ней нашел? И главное, глаз от нее не отрывает. Но, думаю, если я заметил, то скоро и все заметят. И будет бедному Петрову тоскливо не только в классе, но и во всей школе. И тут мне его жалко стало. Все-таки лучший друг. Ну и решил ему помочь. Чего ты, говорю, Петров, все на нее смотришь? Чего в ней хорошего? А он вздыхает, как паровоз, вот-вот дым из него повалит. Мне его еще жальче стало. Ничего, говорю, не дрейф, Петров, прорвемся. Ты только не вздыхай так громко. А он еще громче вздохнул и говорит, какая разница, вздыхай, не вздыхай, она все равно ноль внимания. Что правда, то правда. У человека, может быть, вулкан в груди извергается, целый везувий. А Старцевой все до лампочки, а еще Сандра дружинница называется. Ей по должности положено первую помощь оказывать, а она только и знает уши, покажи руки, шею. а У вот человека, может, температура 41, да еще с десятыми, может, никаким градусником ее и не измеришь. А ей хоть бы хны. И такое зло меня взяло. За Петрова обидно? А как помочь ему, не знаю. И еще больше злюсь. Так разозлился, что даже на Петрова кричать начал. «Ну чего, кричу, стоишь? Пошли в класс!» А он стоит и глазами хлопает. Вот сколько его знаю, он всегда, когда думает, глазами хлопает. А так как думает он медленно, то и получается, что он почти всегда ими хлопает. Постоял он так, похлопал-похлопал и говорит. «Нет, не пойду. Ты иди, а я еще тут постою». И снова на Машку уставился. Ладно, говорю, стой, может, чего и выстоишь. Ну, а сам в класс пошел. А Машка, конечно же, тут как тут, привязалась. И руки ей покажи, и шею выверни, и ушами похлопай. Нет ли там пыли? Нету, говорю, с утра стряхивал. И тут меня вдруг как осенило, как громом ударило. Я даже в класс прорываться перестал. Чего я там не видел? Ладно, говорю, Старцева, пойду себя в порядок приводить, а сам прямиком к Петрову. Тот, где стоял, там и стоит, куда смотрел, туда и смотрит. Ладно, говорю, кончай переживать. Сейчас она как миленькая на тебя внимание обратит. А он говорит, быть того не может. Еще как может, говорю. Ты, говорю, Петров, пойди, вымажись как следует. Она к тебе так пристанет, не отвяжешься. Гляжу, оживился Петров. Не сразу, но все-таки начинает до него моя идея доходить. Глазами больше не хлопает, нос поднял и рот до ушей. — А что вымазать? — спрашивает. — Маш, ушей говорю, чтобы сразу заметно было. — Вижу, колеблется Петров. — А может, лучше руки? — спрашивает. — Ну, как знаешь, — говорю. И с разбегу лечу в класс. Так на полном ходу мимо Старцевой и промчался. Машка, конечно, такого номера не ожидала, так и застыла с открытым ртом. А когда пришла в себя, то и говорит, ну и хулиган же ты, Васечкин. Ладно, ладно, думаю, пусть чего хочет, говорит, а я уже в классе. Попробуй меня отсюда выгнать. Сел я на свое место и жду, что... То дальше-то будет, когда она из измазюканного Петрова увидит? Лишь бы, думаю, он бы посильнее вымазался. В общем, вижу, идет Петров, как на казнь. Голова поднята, а в глазах такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Пришел и встал. Стоит и на Машку не смотрит. А так, — говорит, — ты чего, Петров, встал на проходе? У тебя руки всегда чистые, и уши, и шея можешь не показывать. Проходи давай. А он стоит, чуть не плачет и на меня смотрит. Так, знаете, жалостливо. А я чего могу? Я ж предупреждал, чтобы уши мазал. Сразу в глаза бы бросилась. А так... Короче, подошел он ко мне, сел рядом... Лицо в ладони уткнул и сопит. А мне, главное, его утешить нечем. Словом, повздыхал он, повздыхал и полез в портфель за учебником, а руки при этом от лица убрал. Гляжу, что такое. У него на лице какие-то буквы отпечатались. На всю щеку. Только прочитать я их не могу, так как они задом наперед отпечатались. Он вот думает, теперь бы он Машке на глаза попался. Да где там? Она опять в его сторону даже не смотрит. Одно слово, невезучий. А Петров в это время, ничего не подозревая, тем же манером еще два раза за лицо схватился, и у него эти буквы снова и снова отпечатались. В три ряда. Тут уж я не утерпел и захохотал. А он обиделся и спрашивает, «Чего ржешь? А еще друг называется». А я смеюсь, остановиться не могу. Тут он еще больше обиделся и говорит, «Ах, раз ты так, Васечкин, то я с тобой дружбу заканчиваю, можешь от меня отсаживаться куда хочешь. Мне же легче будет, а то вечно придумываешь всякое, а я расхлебывай. И вообще, у тебя уши грязные, и нос, и шея». Во, завелся. Такого от него я не ожидал. Тоже, друг, чуть что, сразу обзываться. «А ты, говорю, на себя посмотри». Он «это еще зачем? Что я себя не видел?» «Нет, — говорю, — ты уж посмотри!» А сам его к зеркалу тяну. Он упирается, но я все равно не отстаю. Кое-как дотащил, хотя он и здоровее меня раза в два. «Гляди, — говорю, — любуйся!» Глянул он в зеркало и остолбенел. Стоит и глазами хлопает. Тут и я в зеркало глянул, а там Петров. С глазами на распашку и еще вдруг вижу, что в зеркале буквы на свои места встали. Я и прочел, и не только я, а все, кто рядом был, и Герк Скворцов, и Вовк Сидоров, и Горошка, и Люда Яблочкина. А написано там было: "Я тебя люблю". Никто тогда не понял, что к чему, а я сразу догадался. Это он вместо того, чтобы уши вымазать, на руках у себя написал. Мол, Маша, когда проверять их у него будет, прочтет и все поймет. А она тут как тут, легка на помине. Что это, говорит Петров, ты себе на лице понаписывал? А ну, марш умываться, это все Васечкин на тебя плохо влияет. Чуть что, сразу Васечкин. Думал, хоть теперь от меня отстанет. Так нет». Про Петрова тут же забыла и ко мне привязалась. Чтобы, мол, это было в последний раз, иначе, мол, она вопрос поднимет на совете отряда, и что с неряхами бороться надо, и что я дурное влияние на бедного Петрова оказываю, и все такое прочее. А он, бедный, стоит и глазами хлопает. Хлопал-хлопал, а потом плюнул себе на ладонь со остервенением. Мы давай тереть, тер-тер, потом за лицо принялся, да куда там, только чернила по всему лицу размазал. Тут я не выдержал и захохотал, а за мной все остальные. Все, кроме Петрова и Маши. Она посмотрела на меня, будто первый раз видит, и говорит, и не стыдно, а еще друзья называетесь. У друга можно сказать беда, а ты сам первый смеешься. И пошла себе. Подумаешь, тоже мне воспитательница. Только Петров тогда на меня сильно обиделся. Даже долго после этого со мной не разговаривал. Почти целый урок. Я уже и так к нему, и э этак, -э а он ни в какую. А потом меня к доске вызвали, а я, понятное дело, не в зуб ногой. Ну, тут он не выдержал, и давай мне подсказывать. Лучше бы он и дальше молчал, потому что он мне такого понаподсказывал, что Ирина Андреевна мне сразу двойку вкатила, а заодно и Петрову, чтобы мне обидно не было. «Ну вот», — сказал он, — «так всегда. Ты, Васечкин, кашу заваришь, а мне расхлебывать». «Чудак-человек, я-то тут при чем? Мне что, пятерку, что ли, поставили?» В общем, мы помирились. Потому что у нас всегда так, как бы ни ссорились, все равно потом миримся. Вот и тогда, когда мы Машу укращали, все думали, что навсегда рассоримся, а мы... Как ни в чем не бывало. Дружим и дружим. Короче говоря, на этот раз мы решили, что каждый сам будет думать, как Маше понравится. То есть, вернее, как ее укротить. Петров сам по себе, а я сам по себе. Но первый, естественно, я придумал, потому что Петров пока сообразит, год пройдет. То ли дел я. Через час план был готов. Вот представьте себе такую картину. Допустим, идет Маша из школы, а ей дорогу преграждают хулиганы. Человек пять или шесть, а может даже восемь. И все здоровые, как Петров, или даже еще здоровее. Загораживают они, значит, ей дорогу и домой не пропускают. И вдруг, откуда ни возьмись, появляюсь я. Не спеша подхожу к ним в развалочку. Руки, естественно, в карманах. Потом медленно всех оглядываю и лениво так сквозь зубы спрашиваю. «Надеюсь, парни, вы шутите?» Один из них самый здоровый, конечно, страшно удивляется. «А это еще кто? Откуда взялся?» «Я же абсолютно спокойненько. Живу я тут, понимаешь?» «Ну, он уже нервно. Давно не получал, пацан. А ну дуй отсюда, пока цел!» «А я еще спокойнее». Я удалюсь только в сопровождении вот этой юной леди и такой изящный жест в сторону Машки. Она естественно стоит, не мертвая на меня во все глаза смотрит. Тут кто-нибудь из этих хулиганов на меня замахивается, а я специальным приемом его через себя рез, другого следом бах. И начинается Мисселовка. Они, конечно, всем скопом на меня наваливаются и, кажется, вот-вот одолеют, но тут я как закричу «Я» и разбрасываю их во все стороны. Представляете, они все лежат, а я стою, можно сказать, из последних сил. И на разбитых губах у меня улыбка. Тут Маша, конечно, бросается ко мне и говорит «Спасибо, Васечкин, я и не подозревала, что ты такой, тебе не больно». А я так слегка покачиваюсь, но, превозмогая боль, говорю «Пустяки, до свадьбы заживет». И снова покачиваюсь. Тут она подставит свое плечо, обнимет меня за пояс и скажет «Васечкин, давай я помогу тебе дойти до дома» и мы с ней вот так и пойдем, она бережно меня поддерживая, а я слегка прихрамывая. Здорово. Вот и я говорю, классный план, главное стопроцентный. Только где этих самых хулиганов раздобыть? Думал я, думал, и как на зло ничего придумать не мог. Ну, наконец, не выдержал и рассказал все Петрову. Петров, ясное дело, говорит, здорово. Ну и голова же у тебя, Васечкин. Мне бы такого ни за что не придумать. Давай вместе, говорит, караулить, когда на Машку хулиганы нападут. Тут мы вдвоем как выскочим. Ну вот, рассказывал я ему, рассказывал, объяснял, объяснял, а он так ничего и не понял. Это, говорю, сколько ждать придется. А вдруг они никогда на нее не нападут? Чего им на нее в самом деле нападать? А как же, спрашивает, тогда быть? Что-то говорит, я тут ничего не понимаю. Откуда же тогда хулиганы возьмутся? В том-то и дело говорю. С бухты и барахты они ниоткуда не возьмутся. С ними договориться надо. С хулиганами? Удивляется Петров. Как это с ними договариваться? С ними бороться надо. Ах, горе мое. Доходит до него, как до жирафа. Семь потов с тебя сойдет, пока ему объяснишь. «Понимаешь, — говорю, — хулиганы нужны не настоящие, а понарошку. Я буду знать, что они не хулиганы, а Маша нет. Понял?» Вижу, ничего он не понял. Я опять объясняю. «Вот, например, — говорю, — ты хулиган!» «Какой же я хулиган!» — возмущается Петров. «Понарошечный!» А я. И вот ты, допустим, понарошку на Машу нападаешь, только она думает, что взаправду, и пугается. А тут появляюсь я и понарошку тебя швыряю специальным приемом. А она думает, что взаправду, и говорит, какой ты герой Васечкин. Понял? а, -а, -а, -а обрадовался Петров. Тогда другое дело. Только я не понял, кто хулиганами-то будет. «Ты, — говорил, сам и будешь, и еще кто-нибудь!» «Нет, — говорит Васечкин, — делай, что хочешь, только я не буду!» «А еще, друг, — говорю, — в таком пустяке помочь не можешь! Эх, ты!» «В общем, пристыдил я его, покряхтел Петров, покряхтел, а потом...» «Ладно, — говорит, — помогу!» «Вот и хорошо, — говорю, — один хулиган уже есть, а где остальных взять?» Лиха беда начала, за большую перемену еще шестерых насобирал из других классов, пообещал им по две порции мороженого. Впрочем, долго их уговаривать не пришлось, идея сразу всем понравилась. Там же на большой перемене и генеральную репетицию провели. Как они Машку окружают, как я появляюсь. Они все свои слова выучили, а я так мужественно произнес свои последние слова» пустяки, до да свадьбы заживет, что мне даже все зааплодировали. Короче, к концу урока все было готово. Так что, когда Маша из школы вышла, все уже стояли на своих местах и ждали. И как только она через сквер пошла, тут они все повыскакивали и окружили ее. Она, как я и хотел, испугалась. Дальше тоже все пошло по-задуманному — Я эффектно так подошел, откуда не возьмись. «Надеюсь, — говорю, — парни, вы шутите!» А у самого руки в карманах и вид самый ковбойский. Генка из шестого спрашивает, — а это еще кто? Откуда взялся? Тут я так небрежно сквозь зубы. Живу я тут, понял? Здорово вышло, даже самому понравилось. Но и Генка не подкачал, как самый настоящий хулиган, мне он ответил самым хулиганским образом. Давно не получал, пацан, а ну дой отсюда, пока цел. Я ему сам чуть не зааплодировал, но сдержался и, как ни в чем не бывало, продолжаю. Я удалюсь только в сопровождении вот этой юной леди. И так спокойно на Машку показываю. Она стоит ни жива, ни мертва и на меня во все глаза смотрит. И Петров тут же глазами хлопает. Все на Машку пялится, оторваться не может. Ну, я его в бок толкнул, чтобы он очнулся. Подмигнул и специальным приемом его, как жахнул, а потом как зару. И я! От меня все просто шарахнулись. И в рассыпную. Только Петров лежит, как убитый. Он, конечно, сам упал. Я до него только чуть-чуть дотронулся. Классно подыграл, молодец. Я ему опять незаметно подмигнул. Начинай, мол. Петров, как и договаривались, застонал. Хорошо застонал, как настоящий раненый. А я стою себе скромненько и жду того, что в таких случаях положено. То есть благодарностей. Что я могу еще сказать? Так она на меня никогда не смотрела. Глазами будто насквозь прожгла, а потом говорит. — Ну и хулиган же ты, Васечкин! И как бросится к Петрову? Первую помощь ему оказывает. Гладит, успокаивает, а сама чуть не плачет. Все переспрашивать тебе не больно, Петров? Это ему-то? Хулигану?» Я, признаться, даже растерялся. А когда пришел в себя, было уже поздно. Петров скрипнул зубами и с трудом, улыбнувшись, произнес. «Пустяки! До свадьбы заживет!» В точности, как я, когда героя репетировал. А Машка ему тем временем свое плечо подставила, за пояс обхватила и говорит, «Пойдем, Петров, я тебе помогу до дома дойти». И пошли. Она его так бережно поддерживает, а он слегка прихрамывает. А я стоял, смотрел им след и думал, «Прав мой папа, женское сердце — это загадка. И ответа на эту загадку нет». Мы Конечно, с Петровым опять поссорились, надолго. Наверное, целых шесть уроков молчали, и пять перемен. А потом не выдержали, потому что у нас всегда так. Как бы ни ссорились, все равно потом помиримся».